Глава шестнадцатая. Событие тридцать восьмое. Два мужика в пивном баре. Я подарил своей на Новый год бриллиантовые сережки. А на мне опять этот долбанный одеколон. А ты хочешь бриллиантовые сережки? Все пройдет. Пройдет и это. Царь Соломон, ветхозаветный праведник, сын пророка Давида, имел около тысячи жен и наложниц. И дела любовные отвлекали его от государственных. Для избавления от страстей один старец посоветовал Сломону надеть кольцо с гравировкой из слов: "Всё пройдёт". Понятно. Раз Оксакал сказал сделал. А чего? Самому-то с напильником не стоять. Но сейчас есть бурмашинки. А как у него на кольце это выцарапали? Ну ладно, взгрустнулось праведнику. Очевидно, Девятьсот девяносто седьмая жена засопливила. Снял он кольцо с указующего перста и понес через весь город под палящими лучами солнца ювелиру. «Чего извольте, вашество?» — склонился в полупоклоне. «Кто же?» — «Ага, Карл Фаберже». «Ты немец?» — сдвинул брови сын пророка. «Подать другого!» «О-ла-ла, сейчас все будет!» — обрадовался визиту Давидовича Луи Франсуа Кортье. Да, твой легошатник, грозно сверкнул очами монарх. Есть ещё ювелиры в стране? Явой Малгер, расшаркался Даниэль Своровский. Опять немец смать в вашу. Я же лучших просил, нахмурился на свиту Соломон. Что извольте, мистер президент? шокнул каблуками Чарльз Льюис Стефани. Это просто безумие, простонал монарх-праведник. Есть ещё фаваз грозы. Веснули советники по национальной без Просто советники. Фавас, это который должен быть наш. Тащить сюда скорее. Беллиссимо, кричал Фавас. Это никогда не кончится. Повесил голову царю Удейский. Не беспокойтесь, ваше высочество, и это пройдёт, сказали хором. Да, вот это и выиграли вырите на кольце. Правду ведь сказали. Прошел 1968 год. Вот, елку поставили, игрушки с гирляндами надели. Праздник. Всем семейством собрались, наконец. Ценев дал добро на воссоединение семьи. Нет, не поймали. И чего тогда? От пули? Удивился Петр звонку. Ну, непростое это мероприятие. А Кунаев? Практически нашли. Исполнителя убили свои. Снег ведёт в штаты. Зачем? Приездим временно. Ну, спасибо и на этом. Речь по телевизору никто не говорил. Не вошло ещё в моду. Вот часы показали. Бахнули шампанским. Даже пиглецам налили. И ещё не вернулась традиция с укладыванием подарков под ёлку. Так, подарили. Детям с Парижу Биг прислал настоящие коньки и фигурки, белые. Жене Пётр заказал у него же сумочку от Сваровски. Кучу денег вбухал, и ведь ни грамма драгметаллов. Вот как надо уметь. И стекла, дорогущие шедевры. Самому Петру свитер достался. Холодно в квартире. Поставили обогреватели, но при этом воздух стал пахнуть окалиной, противно. Дом-терем почти построили. Идут внутренние работы. Делают теплые полы. Оббивают дощечкой из лип и стены. Полы сделали из остатков тех модных дубов, что вылавливали по рекам Западной Украины вояки. Получается красиво. Осталось только дожить. Через неделю обещают. Произошли два события, которые в реальной истории не случились. Все, разошлись дорожники. Одно событие, точнее, наоборот, не случилось. Американцы не запустили Аполлон-8. Пётр кучу причин нашёл. Какая, правильно? Туман войны. Могли из-за беспорядков. Почти подавили. Так, ещё вспыхивает местами. Но там легко справляются. Армия поняла, что это война, и от дубинок перешла к пулемётам и танкам. Сразу по антерам поплохело. Победа Пирова. Нью-Йорк в руинах и почти весь выгорел. Ещё несколько промышленных городов сильно пострадали. Наведут порядок, отстроят. Америка и, может, одумаются, бросят кормить бесплатно афроамериканцев, а работать заставят. Лифты им социальные построят. И их дело. Союз от этой войны выиграл и немало. Чуть позже об этом. Второе событие. Тут Пётр себя даже виноватым считал. Котя пошло из СССР опять-таки на пользу. В Румынии какой-то цыган застрелил Николае Чушеску. Политическая полиция безопасности, Секуритате, ормагала. Так ведь и не в политике дело. Просто генеральный секретарь ЦК румынской коммунистической партии решил заняться перевоспитанием цыган. Несколько человек, оказавшихся противления при выдворении их в фильтрационные лагеря, были убиты. Вот отец одного из погибших и решил отомстить. Достал ТТ из заначки, да и грохнул председателя Государственного совета Социалистической республики Румыния при посещении тем православной немецкой лавры вблизи города Тыргу Нямец, в 400 км к северу от Бухареста. Там и отпили. В Румынии взбурлили волнения. Точно, как и в Ри, всё началось у венгров. В Тимишоаре Наши войска не ввели. Там и сейчас ещё бабахают. Пусть. Петру даже пришлось срочно в Москву слетать на экстренное заседание Политбюро. Еле уговорил Гричко не предлагать вводить туда войска. Давайте, мол, потерпим и посмотрим, чем закончится. Побеждают-то коммунисты. За них и армия. Сожгли китайское посольство, и это не может не радовать. Потерял Мао оплот в Европе. еще бы Албанию от них отколоть. Кроме политических событий, случилось и несколько обыденных, житейских. Одно из них назовут в будущих учебниках истории первый философский самолет. Петр, когда попросил Казмецкого пригласить несколько человек русских, скажем так, инженеров, как-то не подумал о том, что в США есть свои аналоги КГБ, и они бдят за некоторыми подвижниками. Подумали сами подвижники. Событие 39. -е. В самолёте стюардесса спрашивает: "Нет ли на борту врача?" Один встаёт и идёт в кабину пилота. Через пару минут: "Нет ли в самолёте лётчика?" Первый философский самолёт плюхнулся на полосу аэропорта Алматы неуклюже и грузно, будто он был живым, долетел на последних крохах сил и упал замертво. Спустя некоторое время из дверцы Поддерживая друг друга, полезли древние старики, совершенно изможденные. В чем и душа держится. У одного из-под задравшейся штанины виднелся ножной протез. Его лицо было мокрым, как, впрочем, и лица всех остальных. Другой, немного помоложе остальных пятерых, на вид, чуть переведя дух, пошел вокруг машины, деловито осматривая ее на предмет повреждений. Ему был всего лишь 51 год. И за этот почти недельный длительности перелёт на его долю выпала самая тяжёлая нагрузка. Сейчас, со впалыми щеками и спутанными седыми волосами, он выглядел на все 70. История была остросюжетная. Тишкого звонил Гричко, снял с него полкубаметра стружки за хулиганство, самоуправство и провокации, но потом смягчился. и даже прислал ему послушать запись переговоров, которые чуть ранее в тот звенящий зимний день велись в небе над чернеющим морем между Чукоткой и Аляской. Ваш курс ведёт к нарушению воздушного пространства СССР. Требую немедленно изменить курс, или будет открыто огонь на поражение. С кем имею честь? То есть как это? Э, вы что, по-русски говорите? Вот американец пошёл. Капитан Адамов. Отворачивайтесь к чёртовой матери. Господин капитан, у нас не хватит горючего на возвращение. Разрешите проследовать на вашу территорию. Там мы всё объясним. Я не уполномочен. Вызовите командующего. Только умоляю вас, мувот, скорей. Не хотелось бы кануть в море в какой-то сотне миль от родной земли. Ведь в неё ложится летим. В карьере командующего 11-й армией ПВО генерал-лейтенант Колдунова. Уже был неприятный инцидент с американскими самолетами. В 44-м, в небе Югославии, его соединения якобы случайно обстреляли лайтнинги. Завязался бой. Были потери с обеих сторон. С тех пор знаменитый Аз очень нервно относился к любой технике с белыми звездами на килях, если она оказывалась где-то рядом с зоной его ответственности. А вот теперь он, можно сказать, неизвестен. на переднем крае обороны от этой самой техники. Возглавляет противовоздушную оборону Дальнего Востока. И еще кое-что стоит о генерале упомянуть. Не везло будущему главному маршалу авиации с самолетами вероятного противника. Это ведь тот самый Колдунов, который будет в Ри, снят с должности 11 июня 1987 года после скандального полета Матиаса Руста к Москве, и его посадки на Васильевский спуск, поблизости от Красной площади. И ведь ПВО обнаружило самолёт немецкого хулигана, к нему выслали истребители. Однако на атаку добро никто так и не дал. Ну да, это будет сильно потом. Хотя, скорее всего, не будет. Пораньше добралось до генерала испытания. Сейчас к Чукотке приближается круглая колбаса с двумя поршневыми моторами, транспортник Provider. сбор, который требует связаться с ним. Александр Иванович глухо ما тянулся и зашёл в пункт связи. Здесь генерал-лейтенант Колдунов. Объясните немедленно, или Миги будут стрелять. Господин генерал-лейтенант, сэр. Здесь старший лейтенант Прокофьев-Северский. Голос был старческий, с иностранным акцентом. Что за чертовщина? Какой лейтенант? Ему лет 80. Нет, это какая-то провокация. Точно пора давать перехватчикам добро на атаку. Со мной господа Сикорский, Струков, Бенсон, Коврин-Куковский и лейтенант Качинский. Нам на всех четыреста с гаком лет. Нам обещали позволить вернуться на родину. Мы перед нею сильно виноваты. Сделали много полезного для ее врагов. Долечим, хоть расстреляйте прямо на полосе. Только дайте землю сперва поцеловать. Да что творится-то такое? Послушай, дед, откуда у тебя этот самолёт? Это же военный транспортник американской армии. Это личный самолёт Михаила Михайловича Струкова. Он сам его и сконструировал. Это экспериментальный образец. Мы третьи сутки в полёте, смен промежуточных посадок. Меняемся у штурвала каждый час. Тяжело. Через Канаду и Аляску пробирались. Awful, sorry. Простите, что не предупредили вас, не согласовали полет. Нас было просто не выпустить из страны. На нас подписок, как Репьев на полкове. Прошу вас, господин генерал, разрешите нам сесть и дайте связь с членом Государственного совета Петром Мироновичем Тишковым. А потом делайте, что хотите. Сконстру... Что? Вы сказали Сикорский? Приказываю немедленно следовать на посадку на аэродром в угольные копии. Там отдохнёте. Мы пришлём за вами борт. Радже, исполняю, но мы уж лучше <как> потихоньку, полегоньку сами к вам, если разрешите, конечно. Шофе тут у нас. Если бы в этот момент какой-нибудь любопытный чайки или кайри захотелось поглядеть в люминатор, и при этом она бы увернулась от молотящих винтов, и бы открылось занятное зрелище. Самолёт был доверху набит коробками с документацией и электроникой. Посередине грузового отсека был накрепко принайтовлен новенький, с маски и опалубки, вертолётный газотурбинник «Дженерал Электрик Т-64». А что? В Америке тоже есть прапорщики. И размах у них порой не чита нашим. Рядом на ящике с секретным аксиальным двигателем от торпеды, не иначе Гешэфт от короля всех коптёров вселенной, сидели Игорь Иванович Секорский и Борис Вячеславович Карвин-Круковский, и щёлкая зубами от страха, негромко наперебой бубнили молитвы. Событие сорковое. Сотовый сегодня зазвонил. Нечастое явление. Кому нужен? Да, говорю, Шопперт Андрей Готлибович. Голос бархатный. Да, говорю. Это из администрации президента. Он прочитал вашу книгу Колхозное строительство. В общем, есть мнение поставить вас главой Еврейской автономной области. Да вы что? Я не смогу. А можем. Не волнуйтесь. У вас вон, как в книге, всё здорово получается. Привлечёте иностранные инвестиции, поднимете экономику. Там такие природные богатства. «Ресурсов море. Ну, вы в курсе». «Но, не знаю. Команда ведь нужна». «Дадим команду». «Боюсь, вдруг не справлюсь. А что за команда?» «Не бойтесь, справитесь. А команда известная. Тимур и его команда». «Проснулся. Так можно и психом стать. Ладно, надо книгу писать. Пошел. Там ведь и в заправду можно порулить». Волхвы приехали. Добирались неспешно, поездом, с пересадками. Куда им спешить? Сидишь в купе на нижней полке, чаёк попиваешь с содой для более насыщенного цвета, любуешься проплывающими за окном посконными русскими деревушками. Проводница в обтягивающей юбке заходит в купе изредка: "О, подмести!" и такое вытворяет блудница. Нагибается, фантик поднять. Отбились бабы от рук. Приехали. Пришли на комсомольскую к главному. Петр им решил, пока жилья не выдавать. Общежития им обойдутся. Сперва проверить. На профпригодность, так сказать. Ну, Алешенька-то нужен. Переводить песни. Пора ведь новый диск выпускать. Группа почти собралась. Без симфонического оркестра. Так в столице Казахстана свой есть. Репетируют. Потом про Сиамару. Довженко Александр Романович, побитый жизнью мужик пятидесяти лет, держался уверенно, без всякого подобострастия, один раз даже ухмыльнулся. Да вы не переживайте, Пётр Миронович, вас я гипнотизировать не буду. Слов в богу, а то вам все штаны мокрые. Ушёл в оборону. А ну как и вправду загипнотизирует и узнает про попаданца Штелля. Правда, клинику дадите? Набычился. Видно, обманывали уже не раз. Конечно. Более того, алкоголикам, которых вы выведете из запоя или там депрессии, чего у них адаптация нужна? Кефирчик там, кумыс, айран, травки вон Алёшенька насобирает. Подготовьте список людей, размер помещений, необходимое оборудование. Может, вам Кашпировского с чумаком всегда нужно в помощь? Знаете Анатолия Михайловича? А это хорошая мысль. Реабилитация это по его части. Конечно, приглашайте. А вот Алана Чумака зачем? Это ведь тот журналист, о ком я подумал. Он же публиковал разоблачительные статьи про целителей-шарлатанов. Этот? Ётыры не знал, что у товарища Чумака судьба такой зигзаг дала. Вот прикоснись к этим экстрасенсам и сам таким станешь. А чтобы он в подробностях описывал ваши свершения. Вы пытался Ну, не знаю. Да бог с ним, пусть будет. Вы продумали, где будет находиться клиника? В городе ведь нежелательно. Глянули в окно. Снег идёт, белый, пушистый. Красота. Тут недалеко находится Кикпайское ущелье, лес, горная речка. Построим деревянные дома. Ну, считайте, уговорили. А теперь что? Только что рукава не закатал. А что теперь? Пётр ведь не совсем меценат. Вернее, не так. Он меценат с целью. Просто отдать деньги, потому что кто-то собирает, и это не для него. Вот и сейчас была цель. Он же ограбил красно-туринскую футбольную команду. Конечно, второго Воронина или Саба добыть не удастся. Но и не надо. Им с дворовыми командами играть предстоит ещё год. Нужны профессионалы. Но добыть их желательно так, чтобы не ослаблять настоящие футбольные клубы. Позвонил Якушину, все же в Мехико не раз пересекались. Начальником был, главой делегации. Михаил Иосифович объяснил, как мог, чего надо. «То есть, Петр Миронович, если я вас правильно понял, вам понравилось спасать алкоголиков, и вы решили это дело на поток поставить. А за Воронина, кстати, вам спасибо от всего советского футбола, даже от всего народа». Без него, может, и не одолели бы венгров. Да, даже точно не справились бы. Все-все, Михаил Иосифович. Будет, а то загоржусь. Так есть у вас на примете воронята? Да, через одного. Ну, хорошо. Я так понимаю, вы хотите несколько хороших футболистов в Красно-Туринск ваш? А карать не думали? Я его уже усилил. Правда? Весной увидите. Давайте фамилии. Ам. У вас ведь длинные руки. А можете одну судебную ошибку исправить? Заинтриговали. Еще один Стрельцов. Как бы не круче. Нет, по способностям уступает, но по сюжету точно круче. Слушаю. Юрий Александрович Севидов, сын футболиста и тренера, в 1965 году сбил машины человека. Это оказался членкор Академии наук Рябчиков, химик. как герой соцтруда. И вот ведь счастье, скончался в больнице в результате врачебной ошибки. Скорая мимо ехала, она потерпевшего и подобрала. Он в полном сознании был, и слава богу, только отвезла не в Кремлевку, а в обычную больницу. Там дежурный хирург на часок отпросился, оставил вместо себя студент. Парень не разобрался, дал старику наркоз, а вот он сердце не выдержало. Юрий ведь ему только ногу сломал. И дали 10 лет, на чём настаивали в ЦК. Сняли звание мастер спорта. Конечно, сегодня же займусь. На самом деле ерунда ведь какая-то. Только мы про алкоголиков говорили. Получайте своих заблудших. Владимир Лисицын, вратарь, мастер спорта СССР. Сейчас в «Партаке», почти не играет. Сильно переживает человек. Штакан тянется, а всё из-за одной игры. Вызвали его в олимпийскую сборную на матч с ГДР э, за право играть на Олимпиаде 1964. Однако допустил масло ошибок, что привело к поражению 1-4. Тренер Лядин там тогда такой был. Повесил на него всех собак, а потом отчислил из команды. Потом между вашим Кайратом и Спартаком болтался. Но того прежнего уровня уже не достиг. Теперь на банки под Кама зашли, осел. А 30 лет толт мужику. Ещё можешь поиграть за Умбы, только взялся. Записал. Отпустит его Спартак. Смотря, клубы просят. Нам не откажут. Так, а, вот ещё персонаж для вас. Тож ваш, с Карата. Один Степанов. Приvec недавно ещё капитаном был. А в прошлом году отчислили из команды за нарушение спортивного режима. Сейчас слышал, его сейчас осудят за тунеядство. Я вам сейчас скажу, такого удара, как у него, я никогда больше не видел. Если смогли вправить, то очень много будет. Достаточно вам на первое время. Как-то нам он больше не приходит. Конечно, с этим справлюсь, перезвоню вам. Вот все трое уже в общежитии карата. Ждут волхвов. Осуждённых пришлось аж через Косыгина добывать. Что-то там не чисто. Нужно будет покопаться. Что это за волосатая лапа в ЦК? За сломленную ногу 10 лет. Бог он ведь есть. И определённо Штыль закинул сюда с целью именно этого члена ЦК проверить на человеческие качества. Шутка. Грустная. А может, не шутка? Александр Романович, Пациенты ждут вас на центральном стадионе вместе со всей командой Карат. Выдвигайтесь.